Любезнейший и добрый друг мой, Аполлон Николаевич, в прошлый раз, когда я вам писал в такой тревоге, я забыл написать, что вы у меня крестный отец Сони, голубчик, не откажите. А ваша крестница, сообщаю вам, прихорошенько, несмотря на то, что до невозможного, до смешного, даже похоже на меня, даже до странности. Я бы этому не поверил, если бы не видел. Ребенку только что месяц А совершенно даже мое выражение лица Полная моя физиономия До да морщин на лбу Лежит Точно роман сочиняет Вы пророчите мне Что у меня теперь новые заботы И что я стану эгоистом И это к несчастью сбылось Боже мой Что я делаю с катком С моими обещаниями Честными словами, обязанностями До апрельской книжки, чтобы послать, остается никак не больше 20 дней, и ни строчки не написано. Когда я напишу, разве опять в 18 дней, как то, что было напечатано в январской книге? Ради Бога, пишите мне все, что услышите, если только услышите. Об идиоте. Мне это надо. Надо. Непременно надо. Благодарю вас за ваше письмо, дорогой мой, Аполлон Николаевич, и за то, что не прекратили со мной переписку. Соня моя умерла. Три дня тому назад похоронили. Я за два часа до смерти не знала, что она умрет. Доктор за три часа до смерти сказал, что ей лучше и что будет жить. Полила она всего неделю Умерла воспалением в легких Ох, Аполлон Николаевич Пусть, пусть смешна была моя любовь к Моему первому дитяти Пусть я смешно выражался в ней во многих письмах моих Но вам, вам я не боюсь писать Это маленькое трехмесячное создание Такое бедное, такое крошечное.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 Где эта маленькая личность, за которую я могу приму, Чтоб только она была жива? Простите за долгое молчание, добрейший лучший друг мой, Аполлон Николаевич, Работал день и ночь буквально, несмотря на припадки, но, увы, ползу как рак». Это ужасно, а главное, стыдно помещать такими отрывками и кусочками. Никогда я не был более несчастен. Чем дальше идет время, тем язвительнее воспоминания И тем ярче представляется мне образ покойной Сони. Есть минуты, которые выносить нельзя. Она меня уже знала. Когда я в день смерти ее уходил из дома читать газеты, она так следила, так провожала меня своими глазками, никогда не забуду и никогда не перестану мучиться. И если даже и будет другой ребенок, то не понимаю, как я буду любить его, где любви найду. Мне нужна Соню. Я понять не могу, что ее нет и что я ее никогда не увижу. Другое несчастье мое состояние Анны Григорьевны. Она ужасно тоскует. Плачет по целым ночам. Сам я писал день и ночь ей, по вашему совету, много задавал работы. Но она быстро кончала. А потом та же мука. Большой город с музеями, с галереями. Сильно бы развлек ее. Конечно, жить я в Женеве, ничего и представить нельзя. Долг Коткова я наполовину уже отработал. Пишите мне, друг мой. Христа ради пишите. Милые И добрый друг мой, Сонечка. Я ужасно давно вам не писал. Оправдания у меня нет, кроме одного. занятия романом. Через два месяца кончается год. А из четырех частей закончено всего три. А четвертая самая большая. Еще и не начата. Эта часть и окончание ее самое главное в моем романе. Мы переехали теперь в Италию и поселились в Милане. И вы дальше ехать не имели денежных средств. В конце ноября, думаю, перебраться во Флоренцию. Состояние мое очень тяжело. Грусть по родине, забота о том, что будет, долги и прочее. И ко всему этому четвертая часть романа, на которую я так надеюсь, и которую надо еще четыре месяца писать. Аня, ты готова работать? Сейчас Федя иду, последний карандаш очиняю. Ты сегодня хорошо выглядишь. Это воздух. Знаешь, я все еще не верю, что я во Флоренции. Мне уж казалось, что этого никогда не случится. Ты правда мне в Женеве рассказывал, что воздух во Флоренции какой-то особенный, легкий. Мне кажется, что он сияющий даже в дождь. Как будто внутри у него все равно солнце спрятано. А из галереи век бы не уходила, если б не свидание. Какое свидание? Аглая Япончиной с князем Львом Николаевичем в Павловском парке на зеленой скамейке. А ты откуда знаешь? Ты же мне сам вчера сказал, что с этого новая глава начинается. У меня даже сердце замирает. А вот этого-то и нельзя. Впредь буду осторожней. А то начнешь слова пропускать и ошибки делать. Как тебе не стыдно? Как до то я слова пропускала? Шучу. Да у меня его самого сердце замирает. Глава капитальная. Да. Кажется мне, что получилось. Угу. А ну как перечту, да и увижу, что не то. Это что? А на переделку нет ни дня. Все сроки вышли. А я верю, что то. Давай работать. <къем> Он забылся на скамейке. Но тревога его продолжалась. И во сне. Чья-то рука вдруг очутилась на его руке. Он схватил эту руку, крепко сжал и проснулся. И он стоял. стоял. Готовы, Федя. Я вчера пока не расшифровала, лечь не могла, а с утра переписала. Ну что, скажешь, голубчик, понравилось тебе? Скажу Феде, что тебе равных по пониманию женского сердца нет. Я ничего похожего не читала. Ну, ничего. Анечка, ты еще много чего не читала. Кое-что под твоим же руководством прочла. Всего Бальзака прочла, mm -hmm. все романы Жорж Занд прочла, mm -hmm. Дикенса прочла, mm -hmm. Вальтера Скотта. Mm -hmm. А русские книги я и до встречи с тобой читал, В том числе и твои, между прочим. Сдаюсь, Дэйс. Ты читатель многоопытный, но все-таки ты ко мне пристрастна. Угу. Я же о философских спорах в твоем романе не буду судить. А тут я знаю, что говорить. Это будет твой лучший роман, Федя. Ты уже решил, как все кончится? Да. Ну? Последнюю сцену знаю. Уже записал. На, конечно. Если получится, как у меня в сердце сидит. Таких сцен еще в литературе не было. Ой. Я к ней давно подбираюсь. Может, для нее все и пишу. Примут ли читатели такой конец? Mm. Если будут читатели. Может, не сразу, но поразмыслив, должны принять. Но тебе вперед знать этого не надо. Неинтересно станет записывать, ну. да и переписывать. Как за Аглаю ты переживаешь, это я вижу. А Настасью ты совсем не полюбила. И не жалеешь даже. Я ее боюсь она и свою жизнь и чужие в раз порушить может, а красота. Помнишь, что мне в Петербурге еще до нашей свадьбы портрет Аполлинария Сусловой показывал? Говорил тогда, что она его назад требует, а ты отдать не хочешь. Я как его увидела, сразу тебе сказала, красавица. Но я такой красоты боюсь. Знал я и другое лицо в юности еще до ссылки, за одну возможность смотреть на которое много насмешек принял, а глаз оторвать не мог. И сколько должно прежде в голове образов зародиться И в сердце перегореть Но ты это не раз видела, как роман пишется И целыми главами в корзину уходит Тебе объяснять не надо Милейший и драгоценнейший друг Аполлон Николаевич Я всего только 10 дней в Дрездене Наконец сажусь за работу Три месяца во Флоренции я потерял от жары Чтоб подняться из Флоренции до Дрездена втроем Ибо с нами мать Анна Григорьевны. И ехать с расстановками. Я вез с собой беременную, на восьмом месяце жену. Надо было припасти знатную сумму. Катков прислал. Но почти половину мы уже зажили во Флоренции в долг. На остальные переехали такие. Теперь основались в Дрездене довольно удобно. И, конечно, прозимуем. Но если еще пробуду здесь год, то не знаю, в состоянии ли буду что-нибудь писать. Не только хорошо, но даже как-нибудь. До того отвыкаю от России. Я это чувствую Здесь же, уме ну, у меня теперь огромный роман Ради бога, не говорите никому А для меня так Написать этот последний роман Да хоть бы и умереть Весь выскажусь Начну, разумеется, горячо Но что-то будет дальше Сроку Анне Григорьеве Максимум недели три Я ужасно боюсь за ее здоровье Первую беременность она выдержала Молодецки всю В Нынешний раз беспокоится Нервно, впечатлительно И вдобавок боится серьезно, что умрет в родах. Такие страхи у натур неробких и невялых иногда довольно опасны. Она горячо и часто вспоминает о вас. И мы положили звать вас опять в крестные отцы. Не откажите же, Аполлон Николаевич, пожалуйста. Ваш весь завсегда, Федор Достоевский. Наконец-то пишу вам, милый и бесценный друг мой, Сонечка. Я и Аня об вас чуть не каждый день говорим, вспоминая о России, а мы о России вспоминаем даже по нескольку раз на день. У меня столько тяготы на душе, что и объяснять нечего. В «Русский вестник» к книжки непременно нужно доставить хоть начало нового романа. Кроме того, я взял 300 рублей весной из «Зари» с тем, чтобы нынешнего года выслать туда повесть. Для романа есть у меня идея, которой я предам всецело. Но надо мне натуживаться, чтобы изобретать новые рассказы. Это омерзительно. Что со мной будет теперь, и как я улажу дела свои, понять не могу. До свидания, милый друг. Напишите побольше о себе. Целую вас. Ваш весь Федор Достоевский. Бесценный и единственный друг Аполлон Николаевич. Три дня тому, 14 сентября, родилась у меня дочь. Любовь. Все обошлось превосходно Ребенок большой, здоровый и красавица Мы с Аней счастливы Конечно, только глаза влюбленного и восторженного отца Могли в розовом комочке увидеть красавицу Федор Михайлович необыкновенно нежен к своей дочке Возится с ней, сам купает, носит на руках Убаюкивает и чувствует себя настолько счастливым Что писал Страхову Ах, зачем вы не женаты, Николай Николаевич? Зачем у вас нет ребенка? Клянусь вам, что в этом три четверти счастья жизненного. Дорогой и милый друг Сонечка, скажу вам несколько слов об нашей жизни. Жизнь скучная. В спальне забота о любе, а у меня до сих пор только одна работа. Встаю я в час пополудни, потому что работаю по ночам, работаю до пяти часов утра вечернюю прогулку захожу в читальню, где получают русские газеты, и читаю «Санкт-Петербургские ведомости», «Голос» и «Московские ведомости». Развлечений никаких. Здесь, впрочем, и нет никаких. В глупый немецкий театр и ходить нечего. Можно бы еще слушать музыку, и даже довольно недурную, и очень дешево за вход в концертную залу. Я раз пять ходил, но Аня и этого не может. Нельзя от ребенка отлучиться. Решительно в будущем году возвращусь. Нельзя выносить за границу более. Любящий вас Федор Достоевский Аполлон Николаевич, разве вы не знаете, почему я не возвращаюсь и не могу бросить этой проклятой за границей? Каково приехать и прямо поступить в долговое отделение? С моим здоровьем я не вынесу и полугода, а главное, ничего не сработаю. Меня томит писать. Вечного мужа для зари не считаю. Общее название романа есть... «Житие великого грешника». Это будет мой последний роман. Объемом в войну и мир. Главный вопрос, который проведется во всех частях, тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь. Существование Божие. Герой в продолжении жизни то атеист, то верующий, то фанатик и сектатор, то опять атеист. Может быть, скажут наконец, что не все писал пустяки. Вам одному исповедуюсь, Павло Николаевич Не забывайте меня совсем и не оставляйте А я ваш, вы знаете, всегдашний и неизменный Федор Достоевский Аня, Анюта Иван Григорьевич, еще у нас что-нибудь случилось? Случилось В России случилось, в Москве Как что? я был прав, что убедил вас вызвать Ваню в Дрезден И уговорить здесь у нас задержаться Что? В его академии все и случилось Сегодня в московских ведомостях новые подробности Названо имя убитого Иванов. Какое убийство? О, Господи, я ж тебе ничего не рассказывал. Не хотел волновать, боялся. Не дай бог, молоко пропадет. Ой. Кормить не сможешь. А сегодня совсем голову потерял. Давай Кстати. сядем. Дело в том, что в Петровской академии так. далеко дела зашли. Я не зря за ваню тревожился. Вот первое сообщение в московских ведомостях. Нам сообщают, что вчера, 25 ноября, два крестьянина. Проходя в отдаленном месте сада Петровской Академии так. Около входа в грот Заметили валяющиеся шапку, башлык и дубину От грота кровавые следы прямо вели к пруду Где подо льдом виднелось тело убитого Тут подробности тебе не надо А сегодня в той же газете Убитый оказался слушателем Петровской Академии По имени Иван Иванович Иванов Ясно, что убийство не уголовное и очень неумелое Тело на виду оставили «Теперь вспомни, Аня. Брат твой этого Иванова знал. Умница, говорил, добрая душа. Степендиатом был, но жил на гроши, а деньги отдавал матери и сестре. Товарищи его любили, но характера был скорее скрытного». Да «За что ж его могли убить? Кто?» «Ведомости пока об этом молчат, но одно имя мелькает в разных газетах. И имя это Нечаев. Я убежден, что так и есть». Ваня мне как-то говорил, что Иванов этот одно время примкнул к кружкам, которые среди студентов завелись, но не сошелся во мнениях или поменял свои мнения, одним словом разорвал. Имени Нечаева Ваня не называл. Да я и не уверен, что ему оно известно было. Конспирация. Но о том, что Иванова кто-то старший на этих сходках не взлюбил, потому что он слишком много вопросов задавал и спорил, об этом Ваня упомянул. А ты откуда знаешь? Это имя. Я и тебе о нем рассказывал, ты забыла? Он из Мещан, Владимирской губернии. Состоял вольнослушателем Петербургского университета. Нигилист, радикал. Был замешан в студенческих беспорядках. Когда запахло жареным, бежал в Швейцарию. Здесь набрался бакунинских идей. Всякая разрушительная идея, идея творческая. Не надо выдумывать будущее, главное разжечь смуту. Это мы с тобой сами на Первом Конгрессе мира в Женеве слышали, если помнишь. Да, еще да, в 67-м. Да. Бакунин-то до нашего прихода выступал. Но и при нас, его сторонники, на разные лады его слова повторяли. Равственно все, что поможет революции. Вспомним Разина, Пугачева. Это сделают наши молодые братья в России. Я еще тебе тогда сказал, что я этих русских людей за границей не понимаю. Они сумасшедшие. С фальшивым мандатом, уполномоченного комитетом мировой революции, которого в природе нет, за подписью Бакунина, Нечаев и вернулся в Россию. И принялся создавать подпольные кружки в Москве, и в частности, и в Петровской земледельческой академии. Об этом немецкие газеты раньше русских писали. Вот тогда я вас с Анной Николаевной и уговорил Ваню в Дрезден позвать. Наш Ваня бы на это не поддался. У него сердце чистое. Ты про мою молодость вспомни. Счастья для народа, для всех людей многим хочется. А в Боге разувериться и в революцию, и как в спасение поверить, в России поводов всегда хватало. Сколько обиженных детей, сколько душ в унижении и нищете погибающих. У Вани сердце чистое, но пылкое. В 20 лет такие, как он, всегда мечтатели. Долго ли мы тут его удержим? Вот его 20 лет, и пылкое сердце его, кажется, и удержит. Как это? А так, что он влюбился всерьез и не без взаимности. Кого же? Не волнуйся, в милую русскую девушку. О. Ольгой зовут, она тут с родителями живет. Только они, кажется, ей побогаче Ваня жениха ищут. Да ты откуда это все знаешь? Не все тебе с ним о России да о Западе толковать. Есть у нас и свои секреты. Ну где уж мне старику за вами? Федя, я не люблю, когда ты так говоришь, ты же знаешь. Мы на будем работать? Нет, родная, ничего не приготовил. Газеты мне всю душу разбередили. И мысли только об этом Не могу я сейчас писать житие своего героя Как задумал с его ребяческих лет Первые обиды, первые фантазии Пансион, монастырь, странство И все это нельзя комкать Тут надо спокойствие и время А где его взять, спокойствие? Когда внутри все от гнева дрожит Пусть бы вышел хоть панфлет, но высказаться Я должен сказать про то, что сейчас в уме и в сердце Что тебе сердце и ум скажут, то и делай Никто, кроме Бога, дару твоему не хозяин. И опять же, против себя пойдешь. Все ведь одним кончится. Разорвешь и в корзину. Умница ты моя. Федь. Что? Мы с тобой так давно вдвоем не гуляли. Ты думаешь, я об этом не соскучился? Да mm -hmm. как ты Любочку оставишь? А я ее сейчас покормлю, а мама присмотрит. Она с ней лучше меня управляется. Мы хоть на часик. Нет. Меня тебя вовсе не Альхин, твой профессор стенографии. Мне тебя Бог послал. Ах, <смех> Николаевич, сел за большую идею. Не про исполнение говорю, а про идею. Вроде преступление и наказание, но еще ближе. Еще насущнее к действительности и прямо касается самого важного современного вопроса. Только уж слишком горячая тема. Работа идет трудно, хотя Федя и берет материал из газет, а от Вани узнает многое, но он недоволен своей работой. Задумал изобразить политическое движение, а теперь говорит, что роман с тенденцией не его, что ему тесно. Полгода писал, до 15 печатных листов было готово, и уже собрался было посылать, и все перечеркнул, и заново начал. Пишет Каткову, что все перестроил, и теперь раньше Нового года Печать нельзя будет начать. Простят ли ему на этот раз такую задержку, не знаем. А иначе жить не на что. И Россия опять от нас отодвинется. Я стараюсь виды не показывать, но меня тоска по России замучила. Что-то будет. Аня! Что, Федя? Хочешь, я тебе черновик Михаилу Никифоровичу прочитаю? Там про роман тебе интересно будет. Конечно, конечно, хочу. Милостивый государь, многоуважаемый Михаил Никифорович, если вы решите печатать мое сочинение с будущего года, то мне кажется, необходимо, чтобы я известил вас предварительно хотя бы в двух словах, о чем будет идти дело в романе. Одним из числа крупнейших происшествий моего рассказа будет известное в Москве убийство Нечаевым Иванова. Спешу оговориться. Ни Нечаева, ни Иванова, ни обстоятельств того убийства я не знал, И совсем не знаю, кроме как из газет Да если бы знал, то не стал бы копировать Я только беру совершившийся факт Замечу одно Весь он уже записан у меня сценами, действием, а не рассуждениями Но не все будут мрачные лица, будут и светлые В первый раз, например, хочу прикоснуться к одному разряду лиц, еще мало тронутых литературой Идеалом такого лица беру Тихона Задонского святитель, живущий на спокое в монастыре С ним свожу на время героя романа «Интрига, действия будут развиваться неожиданно. За дальнейший интерес романа ручаюсь. Теперь о другом предмете. Как совестно мне это, не могу не обратиться к вам с просьбой. Мне совершенно нечем существовать. А у меня жена и ребенок. Я знаю, что я вам должен очень много. Но на этом романе я сквитаюсь с редакцией. Теперь же прошу вас 500 рублей. Я знаю, что это ужасно много. Но я почти столько же здесь должен». Позвольте мне надеяться на доброту вашего сердца. Умоляю уведовать меня поскорее. Искренне преданный вам Федор Достоевский перечел письмо и совестно. Не осудите меня, Михаил Никифорович. Ну что, скажешь, критик мой? Но потом, ну, по мне нечего заметить, я во всем согласна. Но о новом главном лице загадочно М уж как-то очень. Загадка-то, может быть, и увлечет его. Катков человек азартный и при этом таланту моему доверяет. Как только он с компаньонами поладит, не знаю. А у тебя правда Ставрогин уже весь обдуман и сценами записан? Ну, По крайней мере, обдуман, а многое и сценами записано. В этом герое великий ум и великие порывы сердца. Угу. Аня, но и ужас к самому себе. Он Бога потерял. Нет опоры нравственному чувству, и потому и на доброе, и на злодейство способен. Но и на раскаяние тоже. Ставрогин — это масштаб. Рядом с ним Петруша Верховенский, и им совращенные только мелкие бесы. Ставрогин еще за границей с ними свяжется, но бросит скоро, омерзительно станет. Акшатову придет. Угу. И к Тихону в монастырь с покаянием придет. Он великий грешник. Вера его покинула. И потому кончит, может быть, тем, что повесится. Угу. Ты же его любишь. И ты же его убьешь. Угу. Это страшно. Он сам себя убьет. Гордыни своей не одолеет. Но мне с ним расстаться будет больно. Ты это правильно поняла. Поняла, я думаю, и то, что новое в романе лицо сродни герою жития. Идея оттуда мною взята. Однако в будущем романе, в житии, другой будет конец. Обретение веры. Но это уже в России писать начну. Не раньше, как бесов закончу. А когда я его закончу, одно могу сказать. Буду работать как вол. Федя, мне же к рожать... Надеюсь, что это мальчишка Первый раз я тебе об этом так говорю, как будто я не радуюсь Так хочется, чтобы он уже дома, в России родился Ведь если не успеем весной вернуться, это еще год за границы Еще на год здесь застрять для нас обоих погибель да. Аня, я клюнусь, я все сделаю, что смогу, больше чем смогу Лишь бы Бог не оставил, он нам дитя посылает Пошлю ты помощь. Я об одном тебя прошу, Федь. Ты не бойся того, что мы в России без средств окажемся. Теперь бы отсюда уехать хватило бы. Дома я на все готова. На бедность, на невзгоды. Лишь бы на родине жить, Федь. Помнишь, как ты мне все время говорил? Только в меня верь, верь. А я верю. Но и ты в меня верь. Федя оказался прав. Редакция выслала деньги сразу, без объяснений условий. Долги срочные уплатили. И на жизнь что-то осталось. Но на переезд... <Слышко> Вернулся? Ты <Слышко> <Слышко> что такой мрачный? На почте был. Вести дурные. Читатель, кажется, не очень-то и ждет продолжения. Откуда у тебя такие мысли? Удостоился, наконец, подробной или нецеприятной критики критике старого товарища. Язык не поворачивается сказать друга. Впрочем, он во многом прав. А может, и кругом прав. От страха вы письмо. Я тебе только главное прочту. Николай Николаевич, разумеется, начинает с комплиментов. Он толк в дипломатии знает. Но скоро стона сбивается и выдает заветное. Вот, слушай. Впечатление в публике до сих пор очень смутное. Она не видит цели рассказа и теряется во множестве лиц и эпизодов, которых связь ей не ясна. Очевидно, по обилию и разнообразию идей вы у нас первый человек, и сам Толстой сравнительно с вами однообразен. Но очевидно же, вы пишете большей частью для избранной публики, и вы загромождаете ваши произведения, слишком их усложняете. Если бы ткань ваших произведений была проще, они бы действовали сильнее, а дальше поддых! Ваш игрок... Ваш вечный муж произвели самое ясное впечатление, а все, что вы вложили в идиота, пропало даром. Два года об идиоте молчал, чтобы это сказать. Федя, пусть страхов по твоему первый сегодня литературный критик. Я в сто раз глупее его, но вечного мужа поставить выше идиота, это... Это хочешь сказать глупость? Я бы еще не так сказала. Это он от обиды, что ты в зарю после вечного мужа, хоть и обещал, ничего не смог прислать. А в русский вестник пишешь. В чем же ты его правом готов признать? Прав он, я думаю, вот в чем. Я действительно средствами своими владеть до сих пор не научился. И втискиваю множество романов и повестей в один... Чувства меры и гармонии у меня ну, нет. Ну, конечно, скажи, что еще таланта у тебя нет. А вот таланта Николай Николаевич считает слишком много. Это как же? Вот послушай, весь секрет, мне кажется, состоит в том, чтобы ослабить творчество, понизить тонкость анализа, вместо двадцати образов и сотни сцен остановиться на одном образе и десятке сцен. Чувствую, что предлагаю вам нелепейший совет перестать быть самим собой, перестать быть Достоевским. Но я думаю, что вы поймете все-таки мою мысль. А мысль простая. Помни, дружок, что ты не Толстой, что дозволено Юпитеру, а по-русски не суйся со свиным рылом в Калашный. ве. Я тебе, Федя, только одно повторю. Никто, кроме тебя, твоему таланту не хозяин. Разве только Господь Бог. А уж Николай Николаевич, не зря люди говорят, с этакими друзьями и враги не нужны. Вспомни лучше, что ты Каткову писал. Подождите меня судить до конца романа. Ассилюю ли роман, да да я роман или с прочим до грязи? До позора не знаю. Знаю, что пишется трудно до да мучения. Прости меня, Аня. Мучишь меня и тебя совсем. Федя уехал. Уехал в Весбаден. Я сама подала ему идею. Висбаден 16 апреля. Аня, ради Христа. Ради, любы, ради всего нашего будущего, не беспокойся, не волнуйся и дочти письмо до конца со вниманием. Бесценная моя, друг мой вечный, ангел мой небесный, ты понимаешь, конечно, я все проиграл. Все 30 талеров, которые ты прислала мне. Вспомни, что ты одна у меня спасительница и никого в целом мире нет, кто бы любил меня. Пишу и думаю, что с тобой будет? Аханя, зачем я поехал? Теперь верь мне или не верь, но я не имел намерения играть. Пошел в воксал в ожидании поезда, Стал у стола и начал мысленно ставить, угадаю или нет. Что же, раз десять сряду угадал, даже зеро угадал. Я был так поражен, что стал играть. И в пять минут выиграл 18 талеров. «Веришь ли, ангел мой, что я весь год мечтал, что куплю тебе сережки?» Ты для меня все свое заложила в эти четыре года И скиталась со мной в тоске по родине Аня, Аня, вспомни тоже, что я не подлец А только страстный игрок Теперь эта фантазия кончена навсегда Не буду, не буду, не буду И тотчас приеду Верь, верь в последний раз и не раскаешься Теперь буду работать для тебя и для Любочки Здоровья не щадя Увидишь, увидишь, увидишь всю жизнь И достигну цели Обеспечу вас. Аня, ангел-хранитель мой, надо мной великое дело совершилось. Исчезла гнусная фантазия, мучившая меня почти десять лет. Десять лет. Или лучше со смерти брата, когда я был вдруг подавлен долгами. Я все мечтал выиграть. Мечтал. Серьезно, страстно. Теперь же все кончено. Это был вполне последний раз. Аня, сохрани мне свое сердце. Не возненавидь меня и не разлюби. Господи, за что он так мучается? Бросит ли он играть, нет ли все равно? Только бы дождаться денег от Вестника, ступить ногой на родную землю. Там и а Бог пошлет. Родится мальчик, назовем Феде Имя Федор Федорович Достоевский. Место рождения Петербург. Господи, сделай так, и дай ему силы роман дописать, как было думано. Остальное я все стерплю. Вернувшись и поняв, что я ни словом не попрекну его, Федя успокоился и засел за работу. Последнее время он не диктует, заносит в записную тетрадь сцены и идеи. Федя говорит, что все мысли его сейчас о последней третьей части, где развязываются все узлы. Деньги пришли. Теперь раздать долги, выкупить заклады, собрать вещи на все остались считанные дни. Мама смотрит за Любочкой и помогает мне укладываться. Федя кончает разбирать бумаги, я то и дело присаживаюсь. Сердце начинает колотиться, руки дрожат. Порадоваться некогда. Ночью во сне вижу, как мы садимся в поезд. Федь, ты меня звал или мне показалось? Звал. Надо растопить камин. Зачем камин? И так дышать в доме нечем. Что ты задумал? Ты что хочешь сжечь? Все. В рукописи. <зас> Тут идиот, песы, отброшенные варианты. Записные тетради, в них планы, наброски Все это надо сжечь Федя, ты с ума сошел? Дороже этого у нас ничего нет За четыре года, слава богу, ничего не накопили Налегке поедем Неужели ты не понимаешь, что этим бумагам цены нет? Отберут у нас эти бумаги на таможне Как отобрали у меня все рукописи в 49-м при обыске. И все пропали, все без следа Ты же знаешь, что я до сих пор у них под тайным надзором И вельно с меня глаз не спускать Особенно сейчас, по возвращению из-за границы Того и гляди, застрянем в Кто там будет в этих грудах бумаг разбираться? А у тебя от волнения схватки начнутся. Что станем делать? Федя, ну как же последние-то нынешние записи к роману, а? В заботах переезда забудешь то, что в таких моках решено. Последние черняки я отложил. Они со мной поедут. Ну хорошо, пусть. Пусть то, что моей рукой переписано, сгорит. Но твои записные тетради я не дам сжечь. Если ты боишься, что у тебя их на границе отнимут, я маму уговорю в своем чемодане провести. Она ведь только осенью без нас поедет. Вполне приличная пожилая дама. Ну, кто у нее в вещах рыться станет, Федя? Ты думаешь, она согласится, возьмет? Не думаю, я знаю. Я уверена, я ее упрошу. Аня, сейчас вроде не время для признаний, и обстановка не та. Но, может, до самого отъезда такой минуты и не будет. Что? Я хочу тебе одно сказать. Что? Что я люблю тебя. И буду любить до самой смерти. Таких жен, как ты, не бывает. Ты единственная. Я знаю, как со мной бывает тяжело жить. Но ты меня не оставляй, пожалуйста. Никогда не оставляй. Сидя, ты о чем? Я все обещаю тебя счастливо сделать. А ведь неизвестно, что нас и на родине ждет. Как мы устроимся одни с детьми. И моя работа каторжная, как всегда, к сроку, который уже пропущен. И долги, знаю, знаю, ты ничего не боишься. Фидя, я тоже знаю, что нас Бог друг другу послал. Но ты вспомни, кроме любви, с чем я к тебе пришла? Мне только казалось, что я взрослая и все понимаю, готова к жизни. А на самом деле я как сосуд, который еще наполнить надо было. Ты же мне целый мир подарил. До тебя я больше мечтала, чем жила, А с тобой только мне и любовь, и настоящая жизнь открылась. И в радостях, и в горе. Но и в горе я счастлива была, что ты у меня есть. Что я знаю, для чего, для кого живу. Настоящую меру твоему таланту, твоему сердцу. Я только теперь, может быть, понимать стала. Ты думаешь, мне рукописи жать жалко только потому, что я их своей рукой переписываю. Мне жалко, что никогда их никто не прочтет. И я сама тоже. Ты все равно, что дневник порвать, когда пишешь. Как твой ребенок растет Твой ребенок, по-моему Там да. капризничает Его, Наверное, уже есть хочет Или соскучилась по тебе Иду, и с мамой надо договориться Я вернусь, а ты разожги камин, пока Ну что ж ты огонь не развел Анна Николаевна согласилась? Да, ведь да Ну, все взять она не решается, говорит, заподозрит, отчего чемодан тяжело uh -huh. откроют, вид бумаги бумаге отперут. Ага. Шнут-то делать будет. Ну да, конечно. И за тетради огромное спасибо. Ну, готова, моя спасительница? Uh -huh. А теперь за другую работу. Горькую, где спичка? Да у тебя под рукой, где всегда, рядом с продсягаем. Аня, Нет. я хочу это напечатать в дневнике писателя. Послушай, это для меня очень важно. Это вместо послесловия к бесам, которые я бросил, не успею сегодня продиктовать, неважно, в другой день закончим. Я самое основное хочу на тебе проверить. Я готова слушать. Дети уложены, няни с ними, не волнуйся, ради бога. Это мое слово ко всем. И к читателям, и к критикам, ко всем. Некоторые из наших критиков заметили, что я в моем последнем романе «Бесы» воспользовался фабулой известного Нечаевского дела. Но тут же заявили, что собственно портретов или буквального воспроизведения истории у меня нет. Все это от себя скажу совершенно справедливо. До известного Нечаева и жертвы его Иванова в романе моем лично я не касаюсь. Я хотел поставить вопрос, каким образом в нашем переходном и удивительном современном обществе возможны не нечаев, а нечаевы? И каким образом может случиться, что эти нечаевы набирают себе под конец нечаевцев? Вот недавно прочел я в одном журнале следующие любопытные строки. Нам кажется, что учащаяся молодежь в подобных безумствах не бывает у нас замешана идиотический фанатик вроде Нечаева мог найти себе прозелитов только среди праздной, недоразвитой и вовсе не учащейся молодежи. Да неужели вы вправду думаете, что прозелиты должны быть непременно лишь одни шалопаи? Я сам старый нечаевец. я тоже стоял на эшафоте, приговоренный к смертной казни, и уверяю вас что стоял в компании людей образованных. Знаю, вы без сомнения возразите мне, что я вовсе не из нечаевцев, а всего только из Петрошевцев. Ну, пусть из Петрошевцев. Почему вы знаете, что Петрошевцы не могли бы стать нечаевцами? Позвольте мне про себя одного сказать. Нечаевым, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но нечаевцем не ручаюсь. Может, и мог бы в одни мои юности. Мы стояли на Ишафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния. Дело, за которое нас осудили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом, представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающим, мученичеством, за которое многое нам простится. Не годы ссылки, не страдания сломили нас. Наши убеждения лишь поддерживали наш дух сознанием исполненного долга. Нечто другое изменило взгляд и сердца наши. Непосредственное соприкосновение с народом, братское соединение с ним в общем несчастье, понятие, что сам стал таким же, как он. Впрочем, мне очень трудно было бы рассказать историю перерождения моих убеждений, В моем романе «Бесы» я попытался изобразить те многоразличные и разнообразные мотивы, по которым даже чистейшие сердцем люди могут быть привлечены к совершению чудовищного злодейства. Это и не у нас одних, а на всем свете так. Всегда и с начала веков, во времена переходные, во времена потрясений в жизни людей. Но у нас это... Более, чем где-нибудь возможно. И именно в наше время. Это главное. Я еще буду над статьей работать. Что скажешь? Федя, я ведь эти твои мысли давно знаю. И прошлого твоего не стажусь И на кого душой больше всего похож. Шатов тоже давно поняла. Поэтому мнение мое будет, как ты порой говоришь, пристрастное. Угу. А знаешь, у меня для тебя сюрприз. Какой же? Полученные из типографии части рожать бесов. Как вам известно, милостивый государь, вчера вышло объявление, а сегодня началась торговля. И как же идет наша Превосходно торговля. Превосходно идет. И ты одну книгу, пожалуй, уже успела продать. Не одну. А 115 продала за один день. Ну, так поздравляю вас, сударыня. Федь, я не шучу. Вот список приобретших книги. Вот деньги... Вот! У нас же вчера еще денег не было Кормилица ты наша <смех> Так, пожалуй, мы и долги начнем отдавать Видишь, я на что-то гожусь На что-то Я думаю, дай тебе целое королевство Ты и с ним сумеешь управиться С королевством-то управиться, наверное, легче Чем с вами двумя сразу Феде большим и Феде маленьким Нет, я не хочу королевства. А что ж ты хочешь? Хочу, чтобы ты написал роман, который бросил для бесов. То, что уже пять лет у тебя из головы не идет. Про который ты мне не раз говорил. Если я его не напишу, он меня замучает. Житием он будет называться или по-другому. Но чтобы ты сказал про него, да, это мой главный роман. Для него я жил. И когда привезут из типографии часть тиража, я открою книгу. И на первой странице сверху В правом углу прочту. Я хочу, чтобы там только три, нет, четыре слова было. Посвящается Анне Григорьевне Достоевской. Вот чего я хочу больше всего другу. Вы слушали окончание радиоспектакля «Пальцы не просохли от его чернил». Быть Достоевским. Играли артисты Александр Лыков и Светлана Письмиченко. Музыкальный редактор Наталья Цыбенко, Литературный редактор Александр Медведкина. Режиссер Галина Дмитренко.